Андрей Кучаев. Мозговая косточка. На кухне в новой только что отстроенной квартире обедали два товарища — дядя и племянник. Обед их состоял из наваристых бараньих с и московской. Друзья и родственники съели уже по шесть тарелок с и отправили под стол две порожние бутылки из Подмосковской. Дядя, притомившись от еды, отдыхал, погруженный в глубокое раздумье. Племянник трудился над осколком бедренной кости барана. Он отшлифовал кость так, что хоть сейчас на рукоятку трости, однако внутрь еще не проник. — Возговая, — сказал племянник, заглядывая одним глазом в кость, как в подзорную трубу. «Сейчас мы ее... Момент...» «Савый сок теперь остался», — согласился дядя, не прерывая раздумий. «Сейчас мы тедом мозгу-то вытянем...» Клиняш сунул кость в рот на манер куительной трубки и втянул со свистом воздух через кость. «Тяните они...» — поощрил дядя, не прерывая раздумий. У вас жгутов хосфор содержится. Пища для лба, витамин. Сейчас мы вытряхнем момент. Пленяш, примериваясь, почукал костью о край тарелки. Сейчас мы от тебя выбьем. И он грохнул острым краем кости изо всей силы по дну тарелки. Тарелка разлетелась в дебезги. Один осколок поцарапал дяди макушку. — он дает, — сказал дядя, почесав макушку спичкой и не прерывая раздумий. — Однако тарелки делают, а? — Это мы сейчас расковыряем момент, — сказал азартно племянник и полез в кость ножом из нержавейки. Нож со звоном сломался и осколок ножа оцарапал дядя плечо. — Вот дает, — сказал дядя, почесав татуированное веснущатое плечо. — Однако ножи делают, а? — добавил он, не прерывая раздумий. — Сейчас мы ее разморжим, момент! — племянник положил кость на пол и шарахнул по ней тяжелым молотком. Скользкая кость выстрелила из-под молотка дядя в ногу, а молоток переломился — Одна половинка осталась в руках у племянника, другая провалилась в дырку в полу. — Лучше или иной, — сказал дядя, поморщившись и почесав ногу спичкой. — Однако молодки и делают, а? — А полы? И дядя снова погрузился в раздумья. — Ну, сейчас-то мы бы подтрошим момент, племяш. Ж... Острым краем кости грохнул изо всех сил по стене. Стена рухнула, и племянник с дядей оказались на улице, прямо на мостовой. — Вон завелся, — сказал дядя, не прерывая раздумий. — Однако стены кладут нынче, а? — Ну, сейчас-то мы ее в момент расплющим. — сказал потный племянник и положил кость на трамвайный рельс. Проходивший трамвай сошел с рельс, придавив слегка дядю. — Ты прям шальной какой-то, — сказал дядя, поставив трамвай на место. — Однако пути трамвайные кладут, а? сказал дядя и погрузился в свои раздумья, почесывая бок в голубой майке. — Сейчас мы ее в момент раздолбаем! — крикнул племянник и ахнул острым краем кости дядю по лбу. Мозг выскочил, дядя его поймал, вылья из раздумий, и передал племяннику. «Видал — Видал? — сказал дядя, почесав лоб спичкой На совесть сделано, а! Дядя похлопал себя. повеснущатого темени и погрузился в свои раздумья.